Часть третья. Капри. Май 2019 года. От Шарлотта Барклай. Кому? Люси Тан Черчилль, собака.gmail.com. Тема. Краткая сводка с фронтов. Дорогая Люси, спасибо за чудесную открытку. Она подпитывает мою страсть к путешествиям. Жаль только, что времени не хватает. Кстати, угадай, в чем мне удалось убедить твою мать? После огромного успеха ее уроков китайской кулинарии совместно с Розмари в студии Ода на прошлой осенью мы этим летом запускаем аналогичные занятия в Лондоне. Да, лондонцам пора попробовать по-настоящему аутентичную китайскую домашнюю кухню, и я уже нашла для них прекрасное место благодаря щедрости моего друга шеф повара Йоттама Аталенги. Не могу дождаться, когда все здесь увидят эту парочку в действии. Не знаю, следишь ли ты за новостями. Ведь ты там занята. Но думаю, тебе будет приятно узнать, что бурный роман Сесила по совместительству международный скандал заполнил страницы таблоидов и в США, и здесь, в Великобритании. Сесил помог прекрасной ближневосточной принцессе, ее королевскому высочеству шейхе Кизе, с которой познакомился на парижских модных показах, сбежать от деспотичного мужа. Очевидно, ее так потрясли знания Сесила по части феминистского искусства и Джуди Чикаго, что она решила восстановить божественную женскую силу, сбежала глубокой ночью и поднялась на борт суперяхты Сесила, которая тайно стояла на якоре в Аденском заливе. Теперь голубки благополучно обосновались в Лондоне, Киза подает на развод и через суд добивается полной опеки над своим ребенком маленьким принцем. Несомненно, она будет под надежной защитой Сесила и адвокатов его матери. Мордыхай сказал мне, что Сесил попросил его проконтролировать работу новой команды декораторов, чтобы особняк соответствовал королевскому статусу новой хозяйки. А Оливия ведет переговоры, чтобы снять документальный фильм о случившемся. Кстати, как продвигается ее кинопроект с Джорджем? Тем временем, новая студия преппи в Шордиче готовится к открытию. Мы с Оданом надеемся, что откроемся к сентябрю. Скрестим пальцы. И я смогу сменить полную занятость с Мэри Берри на формат от проекта к проекту, чтобы помочь Одану организовать работу в Лондоне. Сейчас он вернулся в Нью-Йорк, преподает курс ароматерапии. Как бы я его ни обожала, но так приятно остаться в одиночестве на несколько дней. Тренинг по выравниванию полотенец все еще продолжается». До конца месяца мы поймем, сможем ли навестить вас в июле. Я знаю, что пора сменить пластинку в общем. Попытаюсь уложиться в сроки. Самое вкусное я приберегла напоследок. Я видела кейки на обеде в Центральном парке. В самой нелепой шляпе. И, конечно же, она не могла случайно не обмолвиться, что получила аудиенцию у папы благодаря протекции ее новой лучшей подруги Рене Пайк. И этим летом повезет бабушку в Ватикан. После Рима они хотят навестить тебя и принца Джорджа на Капре. Ты не поверишь, но бабушка хочет провести побольше времени с Джорджем и получше познакомиться с ним, потому что какая-то норвежская графиня, входящая в ее бридж-клуб в Хопсаунде, саунде сказала, что он прямой потомок императора в династии Цин. Короче, я тебя предупредила. С любовью, Шарлотта. От Лёси Черчилль. Кому? Шарлотта собака... Прэппигуру.ком. Тема. Краткая сводка с фронтов. Дорогая Шарлотта, я не могу поверить, что до сих пор где-то ходит эта глупая байка от Джорджи, которую сочинил Сесил. Гарри Стёви Сантфиш тратит мои налоги, хвастаясь драгоценными арендаторами на дипломатических обедах консульстве США в Норвегии. Если какие и бабушка все-таки приедут на Капри, я уверена, Джордж будет достаточно любезен, чтобы оказать им королевский прием. Насчет себя точно не скажу. «Спасибо за сводку, как ты знаешь. Мы с Джорджем решили отказаться от социальных сетей в качестве эксперимента. И поскольку я сейчас очень редко бываю в интернете, то действительно не в курсе новостей. Дни, кажется, пролетают незаметно, потому что большую часть времени я провожу в радостном творческом безумии. Ты, наверное, будешь шокирована, узнав, что на моих новых полотнах появились яркие краски. Джордж называет это моим розовым периодом. Жизнь здесь на капре» вдохновила и вознаградила меня множеством удивительных и неожиданных способов. Я так рада, что мы с Джорджем воспользовались этой возможностью и отбросили все опасения. Конечно, ему было легче, так как он уже уволился с работы, а мне казалось безответственным оставить все и переехать на Крошечный остров в Средиземном море на пару лет, не имея ни малейшего представления о том, что я собираюсь делать. Но я все время думаю о словах подруги Одена Джеммы Роуз. Эта цитата висит в рамочке на стене его офиса в Магансетте. «Когда мы принимаем правду о том, кто мы есть, все становится возможным». Джордж занят обустройством виллы Изи и Дольфи. «Все идет великолепно и, надеюсь, работы завершатся до рождения второго малыша. Особняк выглядит очень изысканно. И мне сказали, что это будет первый экологически безопасный дом на острове, сертифицированный по системе ЛИД». Между тем, сверхсекретный проект, которым родители Дольфи поручили Джорджу заняться время, кардинально изменит правила игры в целом городе. Оливия проделала изумительную работу, документируя его работу, хотя я задаюсь вопросом, какое чувство раскаяния ты, должно быть, внушила ей, проявив едва ли не качество джедая. Оливия была так мила с нами, и, думаю, ей все еще кажется, что она должна искупить вину за свой ужасный фильм. Будет так интересно увидеть, что же она создаст для нового проекта Джорджа. Я с каждым днем все больше поражаюсь таланту Джорджа и тому, насколько он близок к природе. Никогда не видела его таким счастливым. Кстати, о поисках счастья. Как тебе фотографии, которые прислал Фредди? Я не могу поверить, что, сопроводив сестер Ортис из Китая в Италию, он выгрузил их у отеля «Аман» в Венеции и рванул обратно в Монголию к охотникам с орлами. Эти удивительные фотографии, на которых он в безумно красивой одежде верхом на лошади тренирует своего орла, просто какой-то микс Джона Сноу и Чингисхана. Я ужасно скучаю по нему, но рада, что он нашел свою настоящую страсть и, кажется, обрел истинную любовь с красавицей-внучкой Паломы Белый Ортис. Она продержалась пять месяцев, рекорд для него. А жить с Фредди в юрте нелегко. «Ой, я чуть не забыла самые важные новости». Галерея во Флоренции хочет устроить мою персональную выставку в сентябре. Ты можешь в это поверить? Я испытываю воодушевление и в то же время очень нервничаю. Нужно будет подготовить еще немало работ к экспозиции. Можешь поговорить с Мордыхаем? Спроси, не посоветует ли он нормальное жилье во Флоренции. Желательно с видом на Арно. Очень надеюсь, что вы с Оданом сможете приехать в июле, когда здесь будут мама и Розмари. Самое красивое время на острове. Наконец-то стало достаточно тепло, можно купаться в море. Угадай, куда Джордж везет меня завтра на рассвете? Целую крепко, Люся. Голубой грот, а на капре. Они в полной темноте подошли к ступеням, ведущим вниз по утесу, ко входу в грот. Джордж держал фонарик, освещая путь к воде, пока они осторожно спускались. «И это безумие» сказала Люся, нарушив тишину. «Напомни, почему мы идем туда в такую рань?» «Увидишь», — ответил Джордж с легкой улыбкой. «Все, мы у кромки воды. Я нырну первым. Держи фонарик». Джордж нырнул, и у него от ледяной воды перехватило дыхание. «Очень холодно!» — крикнула Люся. «Нормально. А теперь дай мне фонарик и ныряй следом». Люся собралась с духом, глубоко вдохнула и прыгнула в воду. Черт, какая холодрыга! Выругалась она сквозь клацающие зубы. Да ладно тебе, не так уж и плохо. Я уже согрелся. Джордж подплыл к ней. Плыви за фонариком. Джордж, держа фонарик зубами, скользнул в темноту, а Люси поплыла сзади, следуя за качающимся огоньком. Вскоре они оказались возле входа в грот. Высота проема составляла всего около метра. Отсюда заплывают лодки. Это единственный вход сказал Джордж, начиная заплыв по короткому туннелю. Довольно скоро они оба очутились в гроте. Его высокие известняковые стены тускло освещались слабыми вспышками фонарика Джорджа. «Итак, это голубой грот? Что ж, я под впечатлением!» Люся засмеялась. «Это так глупо, мы словно исследуем пещеру в темноте!» «Подожди несколько минут!» пробормотал Джордж, глядя на часы. Он идеально рассчитал время, сейчас было ровно без пятнадцати шесть. «Восход солнца был заявлен на пять пятьдесят три». Джордж выключил фонарик, и теперь они оказались в полном мраке. «Это место всегда было здесь?» — крикнула Люси. Пещера формировалась миллионы лет, а уровень моря постепенно поднялся до нынешнего», — пояснил Джордж. «Во времена Римской империи здесь был личный нимфей императора, его купальный храм. Я уверен, что он тут творил всякие непотребства». Они плавали по гроту в течение нескольких минут, и тут внезапно вспыхнул солнечный свет. Лучи пробились за горизонт, преломляясь в глубокой подводной пещере и превращая воду вокруг в насыщенную лазурную синеву, как будто Посейдон зажег огромную лампу на дне океана, заливая грот чистейшим сиянием. Люси ахнула, не веря своим глазам. Она никогда не видела воды такой синей, такой яркой, такой невыразимо красивой, Она чувствовала себя подвешенной в жидком центре сверкающего аквамарина и как будто переживала внетелесный опыт. Это место выглядело нереально. Возвышающиеся над головой стены грота теперь переливались оттенками лазури, и Люся поняла, что пещера, в которой они находились, куда больше, чем она представляла. Ее переполняла благодарность за то, что она дождалась этого момента, и именно Джош наконец привел ее сюда. Слезы текли по ее лицу, смешиваясь с соленой морской водой. И Люся смотрела вокруг, будто заново родилась в этом мире. И хотелось запечатлеть в памяти каждую деталь, чтобы никогда не забывать этой красоты. Люся лежала на спине, чувствуя себя абсолютно невесомой. поддала скала кожа, Думая о Сибири, об Августе и всех императорах, которые нежились в этих водах, она переносилась мыслями в далекое прошлое, чтобы пообщаться с древними богами которые, как она знала, приложили руку к созданию этого рая. Пусть они вдохновят и исцелят ее. Через некоторое время, испытывая состояние, похожее на транс, она подплыла к Джорджу. Он казался ей серебряным тритоном, и Люси впервые заметила, что их тела мерцают и светятся под серебристой поверхностью воды. Люси просто заглянула ему в глаза, слишком взволнованная, чтобы облечь чувства в слова. Джордж устремил на нее свой невыносимо притягательный взгляд, а затем расплылся в улыбке, которая читалось счастье при виде ее радости. Джордж обнял ее, и они страстно поцеловались. Я люблю тебя, сказала Люся, снова целуя его и прижимая к себе еще крепче. Я тоже тебя люблю. Ответил Джордж, подумав, мы приплывем сюда снова, и в следующий раз я захвачу кольцо. Они целовались еще несколько минут сжимая друг друга в объятиях, а затем Люся отпустила Джорджа. Несколько мгновений она скользила по течению, а потом подняла руки, ударила по воде сильными ногами и поплыла прочь из грота навстречу новому яркому дню.